Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль «Замуж за монстра» или «Любви все чудище покорны». Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Госпожа Аврора Даль, это вы? Она самая. Что будет угодно господину инспектору? Проговорила вежливо. Руки на переднике покорно сложила. Глазки сама невинность, легкую улыбку на губах. Но мужчину не проняло черстый сухарь. «Получите и распишитесь в повестке. Вас вызывает на прием первый министр межмировых миграционных дел». Он достал из внутреннего кармана пиджака документ, сложенный вдвое. Простянул мне. Осторожно, из-за самой края взяла бумажку двумя пальчиками, словно прикасаясь к чему-то мерзкому. Хотя это и есть мерзость. «Разве госструктуры радостные новости доставляет? Да не шиша подобного». Из другого кармана мужчина вынул свернутый в тубус Другой документ и ручку-перо. Развернул документ на моем столе, разгладил ладонью бумагу и протянул мне перо со словами. «В конце списка ваше имя. Распишитесь в получении повестки». Скривила губы и сказала. «Погодите, сначала прочту, что здесь». Развернула документ, прочла. Сила и стиснула лист в руках и поджала губы, еще язык прикусила, чтобы ругательства не вырвались наружу. Подняла гневный взгляд на инспектора. Но его лицо выражало абсолютный пофигизм. Снова воткнулась в текст и прочитала все очень внимательно. «Уважаемая госпожа Аврора Даль, Министерство межмировой миграции в лице первого министра по делам переселенцев из других миров Оливера Ханса уведомляет вас о вызове в министерство на следующий день после получения повестки в час начала работы МММ. Причина вызова — беседа о вашем дальнейшем проживании в мире Соуль. Явка обязательно. В не явки. «На следующий день вас доставят в принудительном порядке. В личное дело будет занесена соответствующая запись с уважением МММ». С трудом удержалась от желания мгновенно разорвать белый гербовый лист и швырнуть обрывки в лицо невозмутимого инспектора,